Идти было недалеко. Маленькое полностью автоматизированное кафе находилось всего двумя уровнями ниже моего офиса. И уже через 10 минут мы устроились за небольшим столиком, а перед нами стояли две чашки ароматного свежесваренного кофе. Народу в заведении было немного. Кофе в будущем не пользовался большой популярностью. Даже не знаю откуда у Ромы, воспитанного в вредные привычки, ратующим за здоровый образ жизни Альянсе, Такая тяга к этому напитку. «У меня какие-то очень нехорошие предчувствия», — сказал Рома. «По поводу». «Вообще». «А раньше с тобой такое бывало?» «Постоянно. Вся моя жизнь — это сплошные очень нехорошие предчувствия». «И как часто они сбывались?» «Постоянно». «Застрелись», — посоветовал я. «Возможно, это вовсе не предчувствие». Возможно, ты сам генерируешь свои неприятности. У меня бывают нехорошие предчувствия, касающиеся не только меня. Тогда тем более застрелись. Ты какой-то недобрый. Я не выспавшийся, сказал я. И вообще, учитывая обстоятельства, это я должен донимать тебя своими нехорошими предчувствиями, а не наоборот. А ты тоже предчувствуешь что-то нехорошее? Если в наше время какой-то человек в исследованном секторе космоса предчувствует что-то хорошее, это диагноз. Причем неоперабельный. Ну да, сказал Рома, ожидание войны висит в воздухе и все такое. Ожидание войны висело в воздухе уже довольно давно. Оно повисло там задолго до моего появления в этом времени. Так что ничего нового Рома мне сообщить не мог. Каждая локальная стычка поначалу воспринималась как начало той самой большой войны. Пропаганда пропагандировала, истерическая общественность истерировала, пофигистическая общественность относилась ко всему этому с присущей ей пофигизмом, а военные довольно потирали руки и наращивали огневую мощь. Три года назад все были уверены, что свалка на Новой Колумбии, которая по масштабу превосходила все предыдущие локальные стычки вместе взятые, Это и есть начало большой войны. Впервые в истории на одной планете схлестнулись все три расы, и мало кто ожидал, что в итоге ситуацию удастся разрулить мирным путем. Однако удалось. Гегемония Скари открестилась от начавшего экспансию клана Прадыша, сообщив, что тот действовал на свой страх и риск, и отвечать за его поступки или мстить за его гибель прочие кланы не собираются. Конечно, при желании вторжения Скари можно было использовать как казус Белли, но, по счастью, подобного желания никто не испытывал. Демократический альянс заявил, что вообще не принимал никакого участия в военных действиях на Новой Колумбии, и его флот был выведен из системы накануне вторжения. На тот факт, что последние корабли альянса покидали локальное пространство уже под огнем Скари, внимания никто не обратил. История приключений отряда десантников, оставшихся на планете после ухода флота, вообще нигде не всплывала. Вероятнее всего, файл с этим делом хранится в архивах СБА с грифом «Перед прочтением сжечь». Также тщательно руководство Альянса замалчивало ответ на вопрос, каким образом Клинонский военный флот так быстро смог добраться до Новой Колумбии и принять участие в боевых действиях до того, Как Скари установили окончательный контроль над планетой